Ты в бесплотных заботах о завтрашнем дне. Я живу и судьбою доволен вполне. Ибо завтра расстаться с юдолью земною и тебе предстоит, и назначено мне.